Завел сачок и вытянул его полной серебряной рыбешки. «Что за диво?» — думает дед. «Никогда столько рыбу не вылавливал. Да смирная какая, не плещется!» Завел и еще столько же вытянул. Глазам не верит. «Нам с котом на неделю едва не проесть!» Посветил фонарем в прорубь и видит. На дне, около колодца, лежит темная рыбина. Распоясался дед семён снял полушубок, рукава засучил, Наловчился, до да рукавами под водой ухватил рыбину она хвостом не бьет Смирная Завернул дед рыбу в полу Подхватил ведро с малявками и домой Ну, говорит, котище Поедим мы на старости до отвала, смотри И вывалил из полы на стол А на столе вытянула зеленый пояс Руки сложила Спит русалка Личика спокойная, детская Дед к двери ведро уронил А дверь забухала, не отворяется Русалка спит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 «А, я сейчас!» – заторопился дед. Окно поднял, а горшок с недоваренными вещами вынес за дверь. «Проснулась, а я тебя было за щуку опознал!» Половина дня прошла, сидят дед и кот голодные. Русалка говорит. «Дед семён я есть хочу». «А, я сейчас! Вот только...» – дед помаялся. «Хлебец с женой у меня, больше ничего нет».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 Приходит к деду внучок Федька, говорит «Сплети, дед, мочальный кнут!» Отказать нельзя, принялся дед кнут вязать Хоть и не забавно, как раньше бывало Глаза старые, совсем не углядишь А Федька на печку, да к «Деда, а, деда, что это?» Кричит Федька и тянет русалку за хост Она кричит, руками хватается за кирпичи «Ах ты, озорник!» Никогда так не сердился дед семён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 Забилась русалка, вывертывается. Дед на печь, оттащил кота. Удуши кота, удуши кота. Плачет русалка. Кота-то удушить, говорит дед. Старого? У меня съезды. Скрутил дед тонкую бечевку, помазал салом, взял кота, пошел в хлеб. Бечевку через балку перекинул, надел на кота петлю. Прощай, старичок. Кот молчал.